Глава 9. в а Как голос ошибся и вместо короля обратился к Шико. В продолжении десяти минут король и Шико оставались неподвижны и молчаливы. Вдруг король вскочил. Это движение короля разогнало первый сон Шико, и он тоже вскочил. Оба со страхом посмотрели друг на друга. Что? – спросил Шико шепотом. Дыхание. Так же тихо ответил ему король. В то же мгновение одна из свечей у Золотого Сатира в руках угасла, потом другая, потом третья и, наконец, последняя. Ого, какое дыхание, сказал ш и к о Шеко не договорил еще этих слов, как погасла и лампа. Несколько угольков, догоравших в камине, слабо освещали комнату. Страшно, сказал ш и к о пристав на кресле. Он заговорит, сказал Король, спрятавшись под одеяло. Он сейчас заговорит. Будем слушать, отвечал Шико. И точно в то же мгновение глухой шипящий голос прозвучал за кроватью короля. Закоренелый грешник, здесь ли ты? Здесь, здесь, отвечал Генрих дрожащим голосом. Ого, сказал Шико, какой хриплый голос. Все равно страшно. В нем ли ты мне? продолжал голос. В немлю, в немлю, отвечал Генрих с еще большим ужасом. Неужели ты думаешь, что угодил мне сегодняшней комедией? Я знаю, что сердцем ты еще не покаялся. Хорошо сказано, вскричал Шико. Метко. Руки короля дрожали. Шико подошел к нему. Ну что, проговорил король. Веришь ли ты теперь несчастный? Постой, сказал Шико. Что тебе надо б н о Тише. Уйди потихоньку, я ляга на твое место. Зачем? Чтобы голос пожурил меня. Разве ты думаешь, что в таком случае он пощадит меня? Не знаю, но все равно попытаемся. И он осторожно помог королю сойти с кровати, а сам лег на его место. Теперь Генрих, сказал он, ступай, сядь на мое кресло, и оставь меня здесь. Генрих повиновался. Он начинал догадываться. Ты не отвечаешь, продолжал голос. Следовательно, не хочешь каяться? Простите, простите, сказал ш и к о подражая голосу короля. Потом, обратившись к Генриху, ш е п н у л Хорош голос, он не узнает, что я не ты, а я. э г е сказал король, что это значит? Постой, постой, то ли мы еще услышим. Несчастный произнес голос. Точно, отвечал ш и к о я закоренелый грешник. Так сознайся в своих преступлениях и покайся. Я сознаюсь, сказал Шико, что поступил неблагородно с моим кузеном Конде, соблазнив жену его, и каюсь. Что ты там говоришь? проговорил король. Замолчи, об этом уже давно не говорят. Неужели? сказал Шико. Так поговорим о другом. Я сознаюсь, продолжал Загенрих а Шико, что обманул поляков и убежал от них, взяв с собой все королевские драгоценности. Дурак, вскричал Генрих, что ты там толкуешь? Да надо же ему что-нибудь рассказывать, возразил Шико. Не мешай. Говори, произнес голос. Я сознаюсь, продолжал Шико, что отбил престол Франции у моего брата Долансона, которому он принадлежит по праву, потому что я сам отказался от него, приняв польскую корону. Каюсь. Негодяй, вскричал король. Это еще не все, произнес голос. Сознаюсь, действовал вместе с моей доброй матерью, чтобы изгнать из Франции моего Шурина к о р о л е н а Варского, лишив его всех друзей и сестру мою Маргариту, лишив ее всех любовников, в чем и с к р е н н о каюсь. Разбойник, проговорил король, стиснув зубы от злости. Ваше величество, если хотите, чтобы голос ж а л и л с я над вами, так не должно ничего скрывать от него. Я спрашиваю не о политике, продолжал голос. Ага, отвечал ш и к о жалобным голосом. Вы изволите говорить о моей нравственности? Именно, отвечал голос. Сознаюсь, продолжил ш и к о я чрезвычайно изнежен, ленив, вял, м а л о д у ш е н и лицемерен. Правда, произнес глухо голос. Я дурно поступал с женщинами, и особенно с моей женой, ангелом кротости и доброты. Возлюби жену, яко самого себя, с гневом произнес голос, и не помышляй о другом. Ах, затянул ш и к о жалобным голосом. Я много грешил и соблазнял других своим примером. Правда, совершенная правда. Ты чуть не погубил бедного с ы н л ю к а Как, вскричал Шико. Так я еще не погубил его. Нет, но это может случиться, если ты завтра же не отпустишь его. Ага, шепнул Шико королю. Голос кажется расположен к Сенлюку. Если не пожалуешь его герцогом, а жену герцогиней, продолжал голос, вознаграждение за оскорбление. А если я не послушаюсь? спросил Шико. Если ты не послушаешься, ответил голос, приняв грозное выражение. Так попадешь в огонь вечный, туда же, где до с е л е жарятся Сарданапал, Навуходоносор и Маршал Дерец. Генрих III жалобно застонал. Эта угроза еще более увеличила страх его. Песте, сказал Шико. з а м е ч а е ш ь ли ты, Генрих, как голос заботится о Сен-Люках? Можно подумать, что они большие друзья. Но Генрих не слышал шуток Шико, а если и слышал, так они не могли разогнать его страха. Я погиб, говорил он в безумии. Я погиб. Этот голос сверху убьет меня. Сверху возразил Шико. Совсем не сверху, а сбоку. Как сбоку? спросил Генрих. Разумеется. Разве ты не слышишь, что он тут за стеной? Генрих, голос твой живет в Лувре. н е ч е с т и в ы й Поздравляю тебя, Генрих, с таким жильцом. Только мне кажется, ты не умеешь довольно ценить этой чести. Как? Голод живет в Лувре за твоей стеной, а ты не навестишь его. Полно, Генрих, это невежливо, и я не узнаю тебя. В это самое мгновение сучок, лежавший в углу камина, вспыхнул и осветил комнату, а вместе с тем и лицо Шико. На нем в ы р а ж а л о с ь столько иронической веселости, что король изумился. Как, сказал он. Ты еще можешь шутить, ты смеешь? Да смею, сказал Шико. И ты с а м о смеешься л сейчас, черт возьми! Да поразмыслишь хорошенько, сын мой, и делай то, что я тебе советую. Что ты мне советуешь? Я советую тебе сходить и посмотреть, не сидит ли голос в соседней комнате. Но если он опять заговорит, так я отвечу ему. Оно даже очень кстати, потому что голос вообразит, будто ты все еще здесь. Голос-то не совсем хитер, он не узнает даже с кем говорит. Вот я целую четверть часа беседую с ним, а он и не узнал меня. Генрих н а с у п и л брови. Шико поколебал его убеждение в том, что голос приходит свыше. Мне кажется, ты прав, Шико, сказал он. И мне пришла охота. д а с т у п а й же! Генрих отворил тихонько дверь в коридор, ведущий к соседней комнате, которая, как мы уже сказали, принадлежала кормилице Карла IX, а теперь занята была Сен-Люком. Но едва он прошел несколько шагов, как услышал, что голос опять стал произносить угрозы, Шико также жалобно отвечал ему: "Да", говорил голос, "ты непостоянен, как женщина, изнежен, как сибарит, развращен, как идолопоклонник". Разве я виноват, хны колшико, что тело у меня нежно, руки белы, ум переменчив? Но, конечно, о голос! Завтрашнего же дня я буду носить рубахи из грубой холстины. Генрих продолжал идти вперед по коридору, замечая с изумлением, что по мере того, как слова Шико становились менее внятными, слова, произносимые голосом, явственнее и громче долетали до его слуха, и что голос выходил точно из комнаты Сенлюка. Генрих хотел уже постучаться, как заметил слабую полосу света, пробивавшуюся сквозь замочную скважину. Он наклонился, приложил глаз к этой скважине и стал смотреть. Вдруг Генрих, до да то ли бледный, покраснел, выпрямился и стал протирать глаза, как бы не доверяя им. Мордио, проговорил он, он осмелился таким образом подшутить надо мной. Вот что он увидел в замочную скважину. В одном углу комнаты Сен-Люк в шелковом халате говорил в рупор грозные слова, так устрашившие короля. А возле него, оперевшись на его плечо, стояла молодая женщина в белом пеньюаре. Она по временам отнимала у Сен-Люка рупор и говорила в него слова, которые ей приходили на ум. В промежутках они смеялись, прислушиваясь к гнусавому и плаксивому голосу Шеко. Жанна де Кассе в комнате Сен-Люка. Отверстие в стене, мистификация. Со мной, глухо произнес Генрих. О, они мне дорого заплатят за это. Услышав очередной оскорбительный выпад в свой адрес, король отошел от двери и с такой яростью и силой ударил в нее ногой, что замок отскочил. Жанна вскрикнула и скрылась за занавесями кровати. Сен-Люк с сарбаканом в руке, бледный, трепещущий, упал на колени перед королем, побледневшим от ярости. Ай, кричал Шеко за стеной, ай, пощадите, умираю, изнемогаю. Но в комнате Сен-Люка никто еще не имел силы произнести ни одного слова. Так быстро и внезапен был переход от смеха к ужасу. Генрих первым прервал молчание одним словом. Вон! – сказал он, протянув руку. И уступив движению ярости недостойный короля, он вырвал сарбака н из рук Сенлюка и хотел его ударить, но это движение заставило Сенлюка скоро вскочить. Ваше величество, – сказал он, – вы не имеете права бить меня, я дворянин. Генрих с бешенством бросил сарбака на пол. Кто-то поднял его. То был Шико, который, услышав шум в соседней комнате и полагая, что посредник необходим, прибежал туда. Он оставил Генриха и с е н л ю к а разбираться друг с другом, а сам побежал к занавесям, из-за которых вытащил трепещущую молодую женщину. Вот как, вскричал он, Адам и Ева. А ты выгоняешь их, Генрих? – спросил он, взглянув на короля. Так позволь же мне выпроводить их. И став между королем и с е н л ю к о м он поднял сарбакан над головой виноватых и произнес: «Изгоняю вас из рая, чтоб в п р е д ь вашей ноги здесь не было!» Потом, наклонившись к Ухусенлюка, который обхватил одной рукой талию жены, как бы желая защитить ее от гнева короля, Шеко шепнул ему: «Не жалейте лучших своих лошадей, но чтобы завтра же между вами и Лувром было расстояние в двадцать лье, по крайней мере».